161. Матерь Огни йоги Будем учиться непоколебимо и твердо, как скала, стоять среди вихрей и бурь плотного мира. Твердость выражается в крепком усвоении основ, когда уже ничто не может вызвать ни сомнений в них, ни колебаний. Основы нельзя оставить в зависимость от случайности благоприятных ли неблагоприятных внешних условий, ибо они временны, а основы вечны. Камень вечного основания жизни, на котором утверждается дух, будет прочной опорой во всех мирах. Если мир плотный может явить какую-то видимость устойчивости, то мир тонкий, пластичный даже этой видимости уже не дает. Там, где все движется мыслью, не ищите устойчивости. И там непоколебимость оснований особенно нужна осознавшему их духу. Элементами неприходящего Обогащаем себя не на сегодня, не на завтра, но навсегда. Явим прилежание и внимание и время тем, чтобы наполнить свой ларец заветной жемчужинами сокровенного знания. Это знание нужно, полезно и приложимо не только на земле, но и в мирах.